Edit Nesbit Blend. Дом с привидениями. В дом привидений Дасмонт попал совершенно случайно. Он 6 лет не был в Англии, и когда, взяв отпуск на 9 месяцев, приехал взглянуть на родину, никак не мог разыскать старых друзей. Он взял себе комнату в одном из предместий Лондона.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 У него был приятель Вильдон Прайер, лучший голкипер футбольного клуба. Фамилия довольно редкая. Наверное, это тот самый. Во всяком случае, попробовать стоит. И он послал телеграмму. Вильдону Прайеру, 237, улица Музея, Лондон. Не разрешите ли приехать к вам дня на двое и взглянуть на привидение Уильям Десмонд. На другой же день пришёл ответ по телеграфу же. Очень рад, жду вас сегодня. Ехать надо на Криттенден с Чаринг-Кроссского вокзала. Телеграфируйте, каким поездом выезжаете. Вильнен Прайер, Ормешернский ректорат, Кент. Ну вот и отлично, говорил себе Десмонд, укладывая свои вещи и просматривая расписание поездов. Я счастлив буду повидать старого приятеля. Курьезный маленький омнибус, напоминающий каретки.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 Затем мимо церкви и кладбища, а затем каретка свернула в ворота, осениненные старыми и высокими деревьями, и подъехала к белому дому с длинными без наличников окнами. Веселенькое местечко, нет ничего сказать, подумал Десмонд, вываливаясь из каретки. Возница поставил его саквояж на облезлое крыльцо и уехал. Десмонд дернул за ржавую цепь. И большой колокольчик затрезвонил прямо над его головой. Никто не шёл отворять. Он позвонил ещё раз. И опять никто не пришёл, но наверху, над портиком отворилось окно. Прежний отошёл немного, чтобы виднее было. Из окна выглядывал молодой человек, растрёпанный и с мутными глазами. Не Вильдон, ничего похожего на Вильдона.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 отодвинули засов. Дверь отворилась, и гость, уже начинавший сердиться, увидел перед собою пару тёмных ласковых глаз и очень приятный голос спросил его: "По всей вероятности, мистер Демонд. Войдите, пожалуйста, и позвольте мне извиниться за то, что я заставил вас ждать". Говорящий крепко пожал его руку и повёл его за собою по тёмному коридору в красивую Но довольно-таки запущенную комнату, уставленную полками с книгами. Присядьте, пожалуйста, мистер Десмонт. Хозяин был человек уже в летах, хорошо одетый, красивый, с интеллигентным лицом, по всему человек бывалый и светский. Это должно быть его дядя, подумал Десмонт, усаживаясь в потёртое, но замечательно удобное кресло. А как проживает Вильден? спросил он вслух. Надеюсь, здоров? Хозяин недумно посмотрел на него. Извините, как вы сказали? Я спрашиваю, как поживает Вильдон? Я здоров, благодарю вас за учтивый, но суховатый ответ. Теперь на столо очередь Дэсмунда извиняться. Простите меня, не пришло в голову, что вашей фамилии может быть так же Вильдон. Я говорю о Вильдоне Прайере. Я и есть Вильдон Прайер.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 Вы, конечно, оставили свой адрес. Нет, представьте себе, забыла оставить. Но я сообщу хозяйке, что письмо сегодня ещё может попасть на почту. Конечно, успокоил его хозяин. Напишите сейчас. Мой человек снесёт письмо на почту, и затем мы пообедаем, и я вам расскажу о привидении. Дисмонт Наскор набросал несколько писем. Не успел он кончить, как вошёл мистер Прайер и забрал его письма. Ну что, теперь пойдёмте, я покажу вам вашу комнату. Вы, наверное, и не прочь отдохнуть с дороги. Обед у нас в 8. Спальня, отведённая гостю, как и гостиная, была меблирована старинной, но дорогой и удобной мебелью. Надеюсь, вам будет хорошо здесь, ласково сказал хозяин. И Дэсмунд ни мало ни не сомневался, что ему здесь будет хорошо. Стол был накрыт на три прибора. Прислуживал тот же темнолицый человек, который вёз со станции Десмонда. Он стоял за стулом своего хозяина. Когда гости и хозяин сели, из мрака, в которой была погружена комната, за пределами жёлтых световых кругов, отбрасываемых свечами в серебряных подсвечниках, вышел третий. Тот самый человек, который Давича делал Десмонду знаки в окно. Мой ассистант, мистер Верней.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 У каждого из нас есть свой конёк. У меня вот химия. К счастью, у меня есть небольшие средства, позволяющие мне жить, как мне нравится. Племя никто подтрунивает надо мной, но смею вас уверить, это очень увлекательно. После обеда верные исчез, а гости-хозяин уселись перед камином использовать корсточку тепла, как выразился мистер Вильдин, так как вечер был прохладный.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 Заработало воображение, ну и начала мерещиться всякая чертовщина. Надеюсь, психологическое общество пришлёт сюда не врастаенник. Хотя даже и не будучи не врастаенником, можно, впрочем, вы, мистер Дасмонт, как трезвый англосакс, не верить ведь в привидения. "Я не могу назвать себя истим англосаксом", возразил Дасмонт. "С отцовской стороны я чистый кельтской крови, хоть и знаю, что тип у меня не кельтический".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 смешал виски с содовой и завёл речь о доме. Он построен, несомненно, в 13 столетии. Прежде это было аббатство. Между прочим, курьёзную историю рассказывают о человеке, которому Генрих подарил его, когда уничтожал монастыри. На нём лежало проклятие. Впрочем, в основе всякой истории о привидении лежит проклятье. приятный мягкий аристократический голос журчал как ручеёк десмонд казалось что он слушает но на самом деле он отвлёкся и лишь усилием воли заставил себя осмыслить только что прозвучавшие слова и это была уже пятая по счёту смерть каждые 100 лет одна и всякий раз такая же загадочная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 Всё ли у вас есть, что вам нужно? Всё, отлично. Если начнёте нервничать, заприте дверь на ключ. Разумеется, привидение пройдёт сквозь замок, но мне почему-то всегда казалось, что с замком надёжнее. И он опять засмеялся своим приятным, ласковым смехом. Уильям Десмонд лёг в постель сильным, здоровым молодым человеком, правда, одыхаемым, как никогда дремотой.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 что его даже в жар бросило. Его поили, отравили. Надо убираться по добру по здорову, сказал он себе и сел в постели, чтобы дотянуться до звонка, висевшего возле дверей, как он заметил ещё с вечера. Но как только он дёрнул за звонок, кровать и шкаф и комната всё поплыло перед его глазами, и он лишился чувства. Когда он пришёл в сознание, кто-то подносил к его губам рюмку с коньяком. Перед ним стоял Праер с искренним огорчением в лице, и рядом ассистент, бледный с мутными водянистыми глазами, а подальше темналицый слуга, безмолвный, всё с тем же тупым, недвижным лицом. Десмонд слышал, как Верной сказал Праеру: "Вы видите, я говорил вам, что это слишком много". Цикнул тот. Он приходит в себя. 4 дня спустя Дэсмонт, лёжа в плетёном кресле на лужайке, чувствовал себя ещё слабым и несклонным к физическому напряжению, но уже не больным. Питательная диета, мясной бульон и тщательный уход всё это снова привело его в относительно нормальное состояние. В свои смутные подозрения в ту первую ночь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 Он вынул из кармана розовый листок. Нет, адрес верный, можно и так писать, подтвердил хозяин. Вы были страшно добры ко мне, начал Десмонд. Пусть и кей голубчик. Я только жалею, что племянник мой не мог приехать и даже не написал. Вот ветragon. Только телеграфировал, что приехать не может. Подробности письмом. Должно быть завертелся где-нибудь. Завистью вздохнул Десмонд.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 Помните рассказ о человеке, которому Генрих VIII подарил эту усадьбу, и о проклятии, тягавшем над ним. Жена этого человека похоронена в склепе под церковью. Ну, тут про неё ходят разные легенды, и, признаюсь, мне любопытно было взглянуть на её могилу. В склеп ведут железные ворота, запертые, разумеется. Я вотпер их старым ключом, а запереть опять уж не мог. Почему?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 Вслед за мистером Прайером он прошёл через весь дом в церковь. Блестящий, хоть и старый ключ легко повернулся в замке, и они очутились в церкви, сырой и пахнущей затхлостью. Вокруг разбитых окон вился плющ. В отверстии крыши виднелись синие просветы неба. Снова щёлкнул ключ. Мистер Прайер зажёг свечу. Распахнулась тяжёлая дубовая дверь. И они стали спускаться по узкой крутой лестнице со стёртыми ступенями, мягкими от пыли. Склеп был старинный, выстроенный ещё при норманнах. В конце его была глубокая ниша, закрытая заржавленной железной решёткой. В старину, думали, пояснил мистер Прайер, что железные решётки и можно удержать нечистую силу, а теперь вот замок не действует. Он поднёс свечу к двери, отварённой Настиш. Они вошли внутрь, так как замок был с другой стороны. Десмонд принёс с собой пёрышко и масло, и повозившись минуты две, легко повернул ключ в обе стороны. "Я знал, что исправить его будет не трудно", сказал он, опускаясь на одно колено и разглядывая устройство замка. "Можно взглянуть?"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 Я понял это с самого начала. Сейчас я всё объясню. Я не надеюсь, что вы меня поймёте, но всё равно скажу без хвостовства после Ньютона величайшее открытие моё. Я открыл способ изменять природу человека. Я могу сделать из человека всё, что мне вздумается, при помощи переливания крови. Лопец, вы видели? Мой человек. Лопец! Я влил в его жилы кровь собаки, и он мой раб, предан мне как собака. Верный тоже мой раб, частью благодаря собачьей крови, частью благодаря крови тех, кто приезжал сюда взглянуть на привидение, то есть в его жилах и несколько капель моей собственной крови, так как я хотел, чтобы он был умён и мог мне помогать. Но это ещё не самое главное. Вы поймёте меня, если я скажу вам Тут он начал распространяться о технических подробностях, употребляя много терминов совершенно непонятных Дэсмунду, который думал только о том, как мало у него шансов убежать. Умереть здесь, как крыса, попавшаяся в мышеловку. Если бы хоть сорвать платок и крикнуть: "Помогите!" Слушайте же, когда вам говорят, сердито крикнул Прайер и ударил его по спине. Простите, голубочек. Точь-же вкратце вы прибавил он. Но это очень важно. Итак, вы видите, что жизненный эликсир есть кровь. Кровь это жизнь. И моё великое открытие состоит в том, что жизнь можно продлить до бесконечности и вернуть человеку молодость. Для этого нужно только взять кровь человека, соединяющего в себе смесь четырёх великих рас: белый, чёрный, красный и жёлтый. Ваша кровь соединяет в себе все требуемые условия. Я в первую же ночь взял у вас её сколько мог. Вампир Виители это был я, он засмеялся. Но ваша кровь не подействовала. Сонной капли, которую я вынужден был вам дать, по всей вероятности, убили в ней зародыш жизни. Да и мало было взято. Ну теперь возьмём достаточно. Десмонд Всё время тёрся головой о твёрдый предмет, находившийся позади его. И ослабил наконец узел платка настолько, что он соскользнул с головы на шею. Высунув быди в рот, он поспешил возразить: "Это неправда, что я говорил про китайцев и прочих. Моя мать родом из Дэваншира". "Я не порицаю вас", спокойно молвил Праер. "И я был лгал на вашем месте". И он снова завязал пленник урот. Свеча, снова зажжённая им и поставленная на каменный гроб, горела ярко, и при свете её Десмонд видел, что длинные предметы на полках действительно были гробы, и не все каменные. Он спрошал себя, что сделает этот сумасшедший с его телом, когда всё будет кончено. Ранка на шее снова раскрылась. Он чувствовал, как кровь тёплой струйкой течёт по его шее. Что доброго опять лишиться чувств? Похоже на то. Ах, если бы удержаться. Жалко, что я не привёл вас сюда в первый же день. Это верно, и настоял, чтобы я сперва попробовал маленькими порциями. Совершенно напрасно, чистейшая потеря времени. Дэсмонт смотрел, чувствуя, что слабеет с каждым мигом.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 И тут ничего страшного нет, это был я. Иного способа спасти вас я не мог придумать. Ну что, теперь вы оправились? Можете идти. Обопритесь на меня вот так. Я отворил решётку, идёмте. Десмонд жмурил глаза, глядя на солнце, которое он уже не надеялся больше видеть. Он снова сидел в своём плетёном кресле. Невольно он взглянул на песочные часы. Вся эта история заняла не больше пятидесяти минут. Вясните меня, взмолился он. И верный вкратце рассказал ему. Я пытался вас предостеречь, вы помните, из окна. В начале я сам верил в его эксперименты. При том же он кое-что знал обо мне и молчал. Это случилось, когда еще я был очень молод. Богу известен я искупил это старостицу. Когда вы приехали, я только-только успел дознаться, что произошло с теми другими. Это животное лопец проболтался с пьяна. Вот ещё скотин. В первую же ночь у нас вышла ссора с праиером, и он мне обещал не трогать вас. И не исполнил обещание. Почему вы мне не сказали?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 Ведь надо было дождаться, пока он чуть не убил человека, чтобы иметь право засадить его. Таков закон. Ну как же вы? Разве полиция теперь мне нечего бояться? Никто не знал про это, кроме старика, а он теперь, если не начнёт болтать, кто же ему поверит? Нет, ваших писем он, разумеется, не отправлял и не писал вашему другу. А эксперт от психологического общества отправил обратно